А откуда известно, любовница она или нет? Не с его же слов. Тут не может быть никаких сомнений. Достаточно одного взгляда на нее. Но я думаю, что даже у Ривареса не хватит смелости ввести эту особу в дом Грасини. Да ее там и не приняли бы. Сеньор Грасини не потерпит такого нарушения приличий. Но меня интересует сатирик Риварес, а не что-нибудь другое. Фабрици говорил, что ему уже написали, и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов.